Я еще раз хочу повторить, это качественно иной способ рождения человека. Мое утверждение не абстрактно, его с легкостью можно доказать научными сопоставлениями. Судите сами, никто из психологов или физиологов сегодня не станет отрицать влияние внешних психических факторов на формирование зародыша в утробе матери. Среди прочих, Большое зачастую доминирующее значение имеет и отношение мужчины к беременной женщине. Мы не можем отрицать и влияние на формирование будущего человека отношение мужчины к женщине в момент их половой близости. В одном случае это отношение как к объекту удовлетворения плотской похоти, в другом — как к сотворцу, следовательно, разным будет и результат. Возможно, ребёнок, зачатый при таких условиях, будет настолько разительно отличаться по уровню интеллекта, насколько современный человек отличается от обезьяны. Секс и связанное с ним удовольствие при сотворении не являются самоцелью, они представляются лишь средством. Иные психические энергии будут руководить телами, иным формируется и состояние ребёнка. Из вышесказанного следует первое правило. Женщина, желающая родить полноценного человека, создать прочную счастливую семью, должна суметь уловить момент, при котором мужчина захочет сблизиться с ней с целью рождения человека и будет представлять своего будущего ребенка, желать его рождения». При данном условии женщина и мужчина достигают психического состояния, позволяющего им получить наивысшее удовлетворение от близости. А будущий ребёнок получает энергии, которые отсутствуют у рождённых традиционным, а точнее случайным образом. А как женщина почувствует этот момент? Откуда она узнает о мыслях мужчины? Мысли ведь невидимы, ласки, по ним можно определить, Психическое состояние всегда выражается внешними признаками. Радость, смех, улыбка, грусть, соответствующее выражение глаз, поза и так далее. В данном случае, думаю, не составит особого труда отличить чисто сексуальные ласки от прикосновения мужчины к женщине как к будущему ребёнку. Только при таком подходе происходит нечто, испытать которое способен из всех существ живущих на Земле, только человек. описать научно объяснить это нечто никто никогда не сможет. В момент, когда это будет происходить, невозможно анализировать. Я как психолог лишь могу предположить, что главным в данном событии будет не слияние двух физических тел, а неизмеримо большее слияние в единое двух мыслей. Ещё точнее — слияние в единый двух комплексов чувств получаемые при этом удовольствие и испытанное блаженство будут значительно превосходить просто сексуальное удовлетворение. Его продолжительность не скоротечна, как при обычном сексе. Непонятное приятное состояние может длиться месяцы и даже годы. Оно и формирует крепкую любящую семью. Именно об этом и говорит Анастасия. Это означает, что мужчина, однажды испытавший это, не сможет променять полученные ощущения на просто сексуальное удовлетворение. Он не сможет, не пожелает изменять своей жене, своей возлюбленной. Именно с этого момента начинает формироваться семья, счастливая семья. Есть такое выражение «браки заключаются на небесах». В данном случае оно полностью соответствует событию, судите сами. Что сегодня является общепринятым свидетельством небесного брака? Бумажка, выдаваемая ЗАГСом, всевозможные церковные ритуалы. Смешно, не правда ли? И смешно, и грустно. Анастасия точно определяет, свидетельством браку, заключенному на небе, может быть только необычное прекрасное состояние мужчины и женщины, следствием которого явится рождение нового полноценного человека. От себя я могу добавить: большинство рождённых ныне детей внебрачные. А вот сейчас сейчас я прочитаю комментарии своего коллеги сексопатолога. Сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины, описанные в книге Анастасия, открывают совершенно иное значение секса. Все ныне существующие пособия по этому предмету, начиная с древнегреческих, индийских и заканчивая современными